Рина Рид. «Скрытая угроза». Ошибки прошлого. Книга первая. Пролог. Ноябрь 2020 год. В школе нас всех учили различать кровь. Бледная, ярко-красная, темная. В биологическом классе каждый знает разницу. Я тоже всегда знала. Мам научила. Но ни в учебниках, ни на маминых уроках не предупреждали, что будет, когда я столкнусь с реальной жизнью, где кровь — это не сухое определение и способие по биологии для старшей школы, это то, что действительно может создать проблему. Особенно если эта кровь течет по твоим пальцам, и она не твоя. «Эванс, надо бежать!» Одно прикосновение и кровавые отпечатки остались на покрасневших от холода ладонях Челси. На бледных руках было отлично видно проступающие вены. Снова кровь. Челси тащила меня за собой к лестнице. Я слышала торопливые шаги нескольких парнок, следовавших за нами по пятам. Помост скрипел, когда мы бежали по пирсу. Семь человек для такой развалины это слишком. Когда Челси отпустила мою руку, я вырвалась вперед. У самого края Айзек резко затормозил, и я едва не врезалась в его спину. И куда теперь? Так, тут где-то был узкий проход, который ведет прямо к дороге. Айзек, у нас нет времени его искать, завопила Лин. Ты просто психрит. Из-за тебя нас всех поймают. Может мне тебя в воду сбросить, а? рявкнул Майлз. Я поспешила встать на защиту друга. Не накидывайтесь на него. «Айзек, думай же, думай!» В этот момент Дейв сильнее сжал плечо Майлза. Челси, заметивши это, бросилась к нему и стала хлопать по щекам. «Эй, Дейв! Дэйв, не вырубайся, слышишь? Дейв! Семь школьников стояли на пирсе. Пятеро из них ругались, пытаясь найти способ сбежать от всего, что увидели. Шестой был слишком горд, чтобы выйти от боли. Один из них знал, что делать. Так, послушайте меня, вот что нам нужно. Джереми когда-то сказал, лучше бы мы взяли лодку. Что ж, он еще никогда так не ошибался.